Ефременко в Таллине, Ефименко в Донецке. В начале 1977 года в адрес фрица Унгера поступило особенно много писем и телеграмм из страны Советов. За активное участие в спасении советских граждан, узников Бухенвальда и большой вклад в развитие дружбы между народами ГДР и Советского Союза, он был награжден Орденом Отечественной войны второй степени. Кайнц Бартель. Впервые он побывал в советском посольстве 23 февраля 1982 года на приеме по случаю 64-й годовщины советской армии и военно-морского флота. Судьба Бартеля примечательна. Родился он в Германии в 1914 году. Воспитывался в детдоме. Сражался в рядах республиканцев в Испании. Преследовался при нацизме. 28 лет прожил в СССР. Принимал участие в войне с немецко-фашистскими захватчиками. После войны работал на строительстве доменных печей. В 1971 году стал гражданином ГДР. Почти ежегодно приезжает в СССР в качестве туриста, считая нашу страну своей второй родины. Сейчас Хайнц Бартель на пенсии. В конце 1981 года он обратился ко мне с письмом, в котором изложил свою просьбу принять от него в дар Ивановской интернациональной школе-интернату имени Стасовой личную библиотеку 260 книг на русском и немецком языках и помочь ему перевести 10 тысяч марок ГДР из личных сбережений в адрес того же детского дома. Этим актом член СЕПГ Хайнц Бартель выразил любовь и признательность по отношению к своей второй родине, Союзу Советских Социалистических Республик. Секретарь Центрального правления Общества Германо-Советской Дружбы Гельмут Шефер, частый гость нашего посольства, возглавлял делегацию окст выезжавшую в СССР для участия в праздновании 32-й годовщины образования ГДР. Есть ли у него друзья в Советском Союзе? Да, и притом много. И среди них такие, как Рамас Сумарнидзе, врач по специальности, министр здравоохранения Аджарии. С ним можно говорить откровенно. Делиться не только радостями, но и невзгодами. Бывал у него в Батуми, а он приезжал ко мне в гости в Берлин. Что лежит в основе нашей дружбы? Рамас считает, и тут я с ним полностью согласен, не просто сходство занятий, характеров или возраста. Это тот род близких отношений, который уходит корнями в глубину связи между людьми труда. Но и не только это. Пришло время, и мой друг Рамас рассказал однажды о том, как в разгар войны, когда ему было всего 12 лет, он жил в высокогорном селе одного из отдаленных районов Аджарии. Мужчины ушли на фронт, и они, ребятишки, приобщились к нелегким делам и заботам с малолетства. Ромас, например, ходил каждый день в соседний поселок за почтой, разносил по дворам солдатские письма, а случалось и извещение о смерти солдат на поле боя. Как-то на одном из таких извещений он увидел вдруг свой адрес. Командир фронтовой части сообщал, что двоюродный брат Рамаза геройски погиб, выполняя боевое задание. И еще рассказывал мне Рамаз о поколиченных бойцах, возвращавшихся в село с фронта, о том, как он видел на строительных работах после войны пленных немцев. Они тогда все были для него врагами. Он и думать не мог, что пройдет время родится и окрепнет Германская Демократическая Республика, и к нему в Аджарию будут приезжать сотни и тысячи немецких друзей, живущих в новом мире, навсегда освобожденным от фашистского дурмана. Но это время пришло. фриц Унгер Хайнс Бартель Гельмут Шефер Это люди новой социалистической Германии, для которых дружба с советскими людьми «Доверие к ним, к нашей стране, не какое-то формальное состояние, а проявление жизненной, я бы сказал, помня об Эрнсте Тельмане, классовой позиции. Это они, наши друзья в ГДР, своими делами и помыслами подтверждают справедливость слов».